2.19. Гольфстрим Никто из нас не мог забыть ужасное событие 20 апреля. Я описал его, переживая еще сильное волнение. Свой рассказ я перечитал сам, затем прочел его конселью и тонацию. Они нашли, что в передаче самого факта рассказ точен, но недостаточно эффектен. Для описания такой картины надо иметь перо знаменитого нашего поэта-автора Тружеников Моря.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 под действием северо-западного пассата, возвращается к Гасконскому заливу и к Азорским островам. Другой же, обогрев берега Ирландии и Норвегии, доходит до Шпицбергена, где его температура, упав до 4 градусов, все же достаточно, чтобы образовать море, свободное от льдов. По этой-то океанической реке и плыл Наутилус. При выходе из пролива Багама, шириной 14 е и глубиной 350 метров, гольфстрим течет со скоростью 8 км в час. Скорость течения все больше падает по мере его продвижения на север, и было бы желательно, чтобы и впредь сохранялась такая равномерность, ибо если скорость и направление гольфстрима когда-нибудь изменятся, как это уже предполагали, климат европейских стран может подвергнуться такого рода потрясениям, последствия которых даже нельзя предвидеть. Около полудня я находился на палубе и рассказывал Конселю об особенности гольфстрима. Кончив объяснение, я предложил ему опустить руки в воду. Консель исполнил мое желание и был крайне удивлен, не ощутив ни тепла, ни холода. Происходит это от того, объяснил я, что температура Гольфстрима при его выходе из Мексиканского залива мало отличается от температуры нашей крови. Гольфстрим – это огромный колорифер, который дает возможность западноевропейским берегам щеголять вечно зеленую растительностью. Если верить вычислениям моря, то полное использование тепла Гольфстрима дало бы количество калорий, вполне достаточное, чтобы превратить массы чугуна в расплавленную реку величиною с Миссури или Амазонку и все время поддерживать ее текучесть. Скорость течения Гольфстрима достигла в это время 2 метров 25 сантиметров в секунду. Течение это настолько отличается от окружающего моря, что его уплотненные воды выступают над поверхностью океана, и таким образом воды теплые и воды холодные имеют разный уровень. Воды Гольфстрима богатые солями ярко-синего цвета и ясно выделяются среди зеленых волн океана. Линия их водораздела проходит настолько четко, что когда Наутиус на широте Каролинских островов врезался своим бивнем в воды Гольфстрима, его винт в эту минуту еще рассекал воды океана. Сила течения увлекает собой целый мир живых существ. Обычные и для Средиземного моря органавты плавают здесь целыми стаями. Среди хрящевых наиболее замечательны здесь скаты с очень развитым хвостом, который составляет треть всей длины ската и по своей форме представляет большой ромб длиною в 25 футов. Затем мелкие акулы величиной в метр с большой головой, с коротким округлым рылом и с острыми зубами в несколько рядов, а их тело покрыто как бы чешуей. Среди костистых рыб отмечу свойственных только этим водам губанов-перепелок, Затем идут синагриды с радужной оболочкой, сверкающие огнем. Горбыли сциены, обладающие способностью издавать писк длиной в метр, широкой пастью, усаженной мелкими зубами. Центроты-негры, которых я уже упоминал. Голубые корифены с золотистыми и серебристыми отливами. пероки, настоящие радуги, своей окраской, способные поспорить с наиболее красивыми тропическими птицами. Морские собачки с треугольной головой. Камбалы-ромбы, синеватые бесчешуйные рыбы. батрахоиды с желтой продольной и поперечной полосой в виде русского «Т». Кругом кишили маленькие бычки, усеянные коричневыми крапинами. Затем идут диптеродоны с желтым хвостом и серебристой головой. Тут же и представители лососевых, стройные мугиломоры с их нежным блеском, которых... Лосапет посвятил своей милой подруге жизни. И, наконец, красивая рыба, американский рыцарь, украшенный всеми орденами и лентами, часто встречающийся у берегов североамериканского материка, чей народ так мало ценит и ордена, и ленты. Скажу еще об одном явлении в Гольфстриме, а именно о фосфорическом свете воды, соперничавшем, особенно во время частых гроз, со светом нашего прожектора. 8 мая мы находились еще на траверсе мыса Готероса на широте Северной Каролины. Здесь ширина Гольфстрима достигала 75 миль, а глубина 210 метров.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 Была надежда, что они нас подберут. Все это было благоприятным обстоятельством, несмотря на 30 миль, отделявших Наутилус от берегов Соединенных Штатов. Но другое обстоятельство, очень досадное, совершенно исключало планы канадца. Погода стояла очень плохая. Мы приближались к берегам, где бури очень часты, к родине циклонов и смерчи, рождаемых самим Гольфстримом. Пускаться на утлой лодке в разгулявшееся море значило идти на верную гибель.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 Я остался один. Раз вопрос был поставлен, я решил покончить с ним немедленно. Я предпочитаю решенное дело, делу еще ждущему решения. Я вернулся к себе в комнату. Оттуда я услыхал шаги в комнате капитана Нема. Нельзя было упускать случай с ним встретиться. Я постучал к нему в дверь. Ответа не было. Я снова постучал и повернул дверную ручку. Дверь отворилась. Я вошел. В комнате находился один капитан Немо. Склонившись над столом, он не слыхал, как я вошел. Решившись не уходить, пока не переговорю с ним, я подошел к столу. Он резко вскинул голову, нахмурил брови и сказал достаточно суровым тоном. «Это вы? Что вам угодно?» «Поговорить с вами, капитан?» «Но я занят, у меня работа. Я предоставил вам полную свободу быть одному. Неужели я не могу пользоваться тем же?» Прием казался мало ободряющим, но я решил выслушать все, чтобы сказать все. — Капитан холодно заговорил я. — Я должен договорить с вами о таком деле, которое нельзя было отложить. — Какое? — спросил он иронически. — Вы сделали открытие неудавшееся мне? Море раскрыло перед вами новые тайны? Мы были далеки от согласия, но прежде чем я успел ответить, капитан Немо показал мне на раскрытую перед ним рукопись и внушительно сказал... «Вот, господин Аранакс, рукопись, переведенная на несколько языков. Она содержит краткую сводку моих работ по изучению моря. И, коли это будет угодно Богу, она не погибнет вместе со мной. Эта рукопись с добавлением истории моей жизни будет заключена в нетонущий аппарат. Тот, кто останется в живых последним на Наутилусе, бросит аппарат в море, и он поплывет по воле волн. Имя этого человека, его автобиография, значит, когда-нибудь его тайна разъяснится» но в данную минуту его сообщение являлось для меня только средством, чтобы подойти к интересующему меня делу. «Капитан», — ответил я, — «я не могу одобрить самой и ваших действий. Недопустимо, что плоды ваших научных изысканий могли погибнуть. Но избранное вами средство, мне кажется, слишком примитивным. Кто знает, куда загонят ветры этот аппарат, в какие руки попадет он. Разве не могли придумать что-нибудь вернее? Разве вы сами или кто-нибудь из ваших... Нет», — резко прервал меня капитан, — «но тогда я...» «Да и мои товарищи готовы взять вашу рукопись на хранение, если вы вернете нам свободу...» «Свободу?» — спросил капитан Немо, встав с места. «Да, как раз по этому вопросу я и хотел поговорить с вами. Уже семь месяцев как мы находимся на вашем корабле, и вот сегодня я спрашиваю вас от имени моих товарищей и собственного, намерены ли вы удержать нас навсегда?» «Господин Аранакс, сказал капитан Немо, «сегодня я вам отвечу то же, что ответил семь месяцев тому назад». «Кто вошел в Наутилус, тот из него не выйдет». «Значит, вы обращаете нас в рабство?» «Называйте это, как хотите». «Но раб повсюду сохраняет за собой право возвратить себе свободу, и ради этой цели для него все средства хороши». «А кто же отрицает за вами это право? Разве когда-нибудь мне приходила мысль связывать вас с клятвой?» И, скрестив руки на груди, капитан смотрел на меня. Капитан обратился я к нему. «Ни у вас, ни у меня нет охоты возвращаться к этому вопросу, но уж раз мы его затронули, давайте доведем его до конца». «Повторяю вам, что дело идет не только обо мне. Для меня научная работа — это моральная поддержка, духотворение, могущественное отвлечение и страсть, способные заставить меня забыть все». Так же, как и вы, я могу жить Никем не знаемый, в тени С хрупкой надеждой передать потомству Результат своих исследований Посредством гипотетического аппарата Доверенного случайной воле Ветров и волн Одним словом, лишь я способен любоваться вами И без неудовольствия следовать за вами Играя роль в некоторых отношениях для меня Понятную, но в вашей жизни Есть и другая сторона А она мне представляется в окружении Сложных обстоятельств и тайн которым которым непричастны мы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 Непоколебимо выдерживая порывы бушующего ветра, капитан Немо стоял на палубе. Он привязал себя в поясе к палубе, чтобы его не смыли чудовищные волны. Взобравшись на палубу и привязав себя, и любовался то бурей, то этим ни с кем не сравнимым человеком, который принял бой с нистовой стихией. Большие клочья облаков неслись над самым морем, мешаясь с его бушующими волнами. Я уже не видел тех мелких промежуточных валов, какие образуются в провалах между высокими валами. Ничего, кроме длинных черных волн, таких компактных, что даже их гребни не дробились. Высота их все пребывала. Они сталкивались друг с другом. На утилус то ложился на бок, кто то вставал дыбом, то жутко кувыркался в килевой качке.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 Грохот разбивающихся волн, вой ветра, раскаты грома создавали невообразимую какофонию. Ветер переносился с одной точки горизонта на другую. Вырвавшись с востока циклон, обойдя север, запад, юг, возвращался снова на восток, в разрез ходу циркулирующих бурь на южном полушарии. Ну и Гольфстрим. Он оправдывал свое название Короля Бурь. Он был создатель всех этих страшных циклонов вследствие разницы температур его течения и слоев воздуха, лежащих над его поверхностью. К водяному ливню присоединился ливень молний. Водяные капли превращались в светящиеся эгретки. Можно было подумать, что капитан Немо искал достойные себя смерти и хотел, чтобы его убила молния.